Глава первая. Далеко еще? спросил Иютю, щурясь от мелкого на противного, как постоянные подколки явика на дожде. Даже обычный ситник, который в пределах восприняли бы с легкой улыбкой, в землях представал суровым испытанием. Одаренная продрогла так сильно как не замерзала на самых высоких пиках хребта дракона. Ко всему прочему добавился ветер, превращая слабый летний дождь в привычный северный косохлёст, как называл его Ерикан. «Куда -то — Куда ты торопишься? — ответил наставник, внимательно глядя на Юти. Девочка в очередной раз удивилась, насколько силен не только духом, но и телом оказался старик. Даже теперь... Облаченный в насквозь промокшую рубаху, он выглядел невозмутимо, словно был готов путешествовать еще многие недели без сна, очага и отдыха. Но вместе с этим вопрос оказался невероятно правильным и точным, и касался он не той неприятности в виде дождя, которая досаждала путникам, а чего-то более глубокого, того, о чем сама Юти боялась лишний раз подумать. И теперь, когда вопрос прозвучал, девушка невольно вздрогнула. Однако, оправившись от внутренней судороги души, все-таки огласила собственные опасения. «Я хочу поскорее разобраться со всем, чтобы избавиться от, от тревожных мыслей, которые преследуют тебя, так? Расставить все по местам и успокоиться!» Юти кивнула, и многочисленные холодные капли упали с ее волос. «Как думаешь, случались ли с Аншарой неприятности?» «Неприятности?» — не сразу поняла девочка. «То, что не нравилось ей, то, что не входило в планы, заставляло останавливаться или делать шаг назад». Юти задумалась, поняв, что в вопросе, очевидно, кроется подвох. «Случались?» — спросила она. «Постоянно!» Старик почему-то обрадовался неожиданному воспоминанию. Не проходило и дня, чтобы она не вляпалась в очередную историю. И это происходило отнюдь не из-за недостатка концентрации или плохого наблюдения за миром. Скорее даже наоборот. Она так тонко чувствовала все, что ее окружает, что предметы и люди не справлялись с подобным напряжением. Одаренная от изумления даже рот открыла. Она считала аншару чем-то вроде ожившего памятника. идеальным созданием, не совершающим ошибок, той, с которой не случается неприятностей, и вдруг услышала нечто, вовсе несоотносящееся с образом богини. С каждым из нас происходит что-то плохое. Каждый из нас теряет близких или совершает непоправимые ошибки. Отличие обычного человека от воина в том, что последний... не пытается бежать от дурных мыслей и событий. Даже они дают истинному последователю аншары силы и делают его лучше. Понимаешь? Юти честно замотала головой. Как мысль о том, что в смерти отца может быть замешана мать, поможет ей стать сильнее, пока эти предположения разрывали ее на части. «Я не могу научить тебя жить», — ответил Ерикан. — Могу направить, указать путь, но следовать по нему или нет ты решишь сама. — И что будет, если я приму неправильное решение? — Для тебя нет неправильных или правильных решений, — ответил Ерикан. — Все это часть тебя и твоего пути. — А для тебя? Что будет, если я приму не то решение, на которое ты надеешься? — Для меня это станет катастрофой. — Как и для большинства людей, которые живут в мире, — с той же легкой улыбкой ответил Ерикан. — Что до первого твоего вопроса, то если ты пошлешь скворца, то он вернется через пару часов и расскажет тебе, что видел низкие, но толстые стены из бурого камня. — Это и есть хорт. Юти пожалела птицу. Та только раз высунула свой любопытный клюв наружу, Но, глядя хмурую действительность, вновь спряталась назад. Даже находиться под мокрой рубахой, но прижавшись к теплому телу, скворцу представлялось более заманчивой перспективой, чем оказаться под дождем. Однако хорт действительно показался, пусть и не так скоро, как надеялась Юти. Спустившись с бесчисленных предгорий и поднявшись на них, Несколько раз срезав путь через острые скалы, намесив немало грязи по протаренной тропе, они все-таки выбрались к городу. Хотя больше всего, крупнейшее поселение севера, как преподносил его Ерикан, напоминало обычный поселок, какие бывали в западных землях. Разве что посредине его, на холме, воздвигли коренастый замок, вырубленный из местного дерева, которые окружили невысокими всего в два человеческих роста стенами. К слову, из досок дерева, разве что очищенных от сучков и плотно подогнанных друг к другу, чтобы случайный неприятель не преодолел преграду без подручных средств. Беспечность северян по возведению фортификационных сооружений сначала серьезно удивляла Юти. Только спустя какое-то время одаренная поняла... что, несмотря на суровый нрав местных непосредственно в землях, где каждый ярл приходился другому, точно каким-нибудь дальним родственникам, чрезвычайно редко кланы по-настоящему воевали. Замки и защитные сооружения здесь оставляли желать лучшего. Оттого именно севера был захвачен в самые короткие сроки имперскими войсками когда Витий Кулен первый железным кулаком объединял под своим крылом все земли. Но вместе с тем, невзирая на беспечность правителей и слабые с точки зрения фортификационных сооружений замки, именно здесь главный ворон потерял большую часть людей. Северяне бились, как разъяренные медведи, дорого продавая свои жизни». И что вновь удивило Юти, по рассказам наставника, после они довольно легко приняли власть Кирая, признав его победу. Выжившие ярлы или дети ярлов убитых принесли клятву верности главному ворону. Ирикан говорил, что пока жив император, в землях будет спокойно. Здесь более чем где еще ценилось слово «воина». Однако как только Керай умрет... Начнется война, потому что, если представится шанс стать свободными, северяне своего не упустят. Видимо, призрак грядущих сражений или страх перед суровыми, на первый взгляд, обитателями земель отпугивали имперских торговцев и прочих скитальцев. Да и что тут было делать, к примеру, паломникам или праздношатающимся путешественникам? В землях не было ни одного храма-аншары, ни одного памятника. Северяне считали, что из камня лучше строить дома, а из железа ковать мечи или прочей диковинной архитектуры. А если добавить сюда не самую ласковую погоду, то вывод казался вполне очевидным — на севере делать нечего. Потому имперские торговцы не заходили дальше Ронга и Вартонха, ближайших городков в землях, располагавшихся у главного тракта, тогда как местные менялы любили путешествовать. Беловолосых великанов можно было встретить и в Конструкте, и в Кнероне, и в портовых Криге, в Фарине и в Великом Горле. В последние северяне часто приплывали по холодному замерзшему морю, усеянному белыми айсбергами, как небосвод звездами. Разве что в пределы жители земель не совались, считая тамошний климат слишком уж суровым. Когда Юти впервые услышала это, она не смогла сдержать смех. Исходя из всего вышеперечисленного, пришлых на севере попадалось необычайно мало. Оттого каждый имперец вызывал тот же невероятный интерес, как чернокожий маотарец в Семеречьях. потому одаренно и чувствовала на себе десятки взглядов из домов, когда шагала по пустому поселению, двигаясь к замку. — Что-то здесь не то, — сказала она учителю. — Потому что местные прячутся от дождя в своих домах? — лукаво спросил наставник. — Другое. Не могу объяснить. — нетерпеливо отмахнулась Юти. — Ты сам говорил наблюдать за миром и считывать его послания. — Интуиция? — уточнил Ерикан. — Нет. Просто чувствую, будто все вокруг покрыто тонкой коркой льда. Тронешь ее, и все разлетится на части. И еще страх. Им буквально пропитано все вокруг. Юти почувствовала, как изменился взгляд наставника. Он наполнился неожиданным восхищением, будто Ерикана не думал, что его подопечная способна на это. Юти одновременно обуяли легкая злость и неслыханная гордость. Злость за то, что учитель привык к тому, что она неразумное дитя и не может воспринимать мир, как это делает воин, а гордость за то, что удивила Ерикана. «Когда воин находится в состоянии покоя и испытывает подобное, то это называется наитие», — ответил наставник. «А когда он сражается, озарение уже и сама догадалась Юти». «Все так», — согласился Ерикан. «Это сложно. Может, даже сложнее, чем озарение, потому что сейчас от тебя никто не требует немедленного ответа или выхода из неразрешимой ситуации. Ты будто качаешься на волнах самого большого моря и перестаешь чувствовать себя». «Это длилось не больше нескольких ударов сердца», — ответила Юти. «И мне кажется, что вышло случайно». О ничего в жизни не происходит случайно, ибо из всего он извлекает выгоду, — перебила учитель Юти. Я помню. Но теперь давай уже скорее доберемся до замка и поговорим с местным ярлом. Однако решимость одаренной охладила тишина, которая окутала ее после сильных ударов кулаком по воротам крепости. И только когда показалось, что внутри живут лишь пауки и крысы, и призраки, некогда стоявших в дозоре воинов, послышались тихие чавкающие шаги, будто кто-то крался и очень не хотел быть замеченным. — Чего надо? — спустя целую вечность раздалось то ли сверху, то ли сбоку. Девочка пробежалась взглядом по бойницам над центральными воротами, затем по стенам, но так никого и не обнаружила. — Каратер! — — терпеливо начал учитель. — Мы пришли из Хорнта, и нам нужен ярл Фромвик. — Нет ярла, — все так же недружелюбно ответил некто. — Уехал вчера на Брайкхерт вместе с малой дружиной. И вы убирайтесь, покут целы. Не тот час выбрали для прогулок. Свою угрозу прячущийся северянин подкрепил коротким гортанным выкриком, и теперь уже с десяток тетив. Зазвинили за стенами, а в нескольких больницах показались наконечники стрел. Ютья хоть и была не против научить разговаривающегося ним хорошим манерам, но поняла, что лучше будет сейчас не нервировать стражников. «Говоришь, все пропитано страхом?» — спросил ерикан одновременно потянув одаренную за собой. Они направились обратно к разбросанным безо всякого порядка домикам внизу холма. Причем Ерикан шел, насупив мокрые брови, явно не обрадованный несостоявшейся аудиенцией. — Что еще за брайкхерт? — спросила Юте. — Поединок чести. У северян есть очень старые бычьи. Когда народ недоволен правлением Ярла, то они собирают тинг. где предъявляют правителю требования. Одним из них является Брайкхерт. К примеру, если на поселение напал один из многочисленных северных родов, а Ярл сделал вид, что ничего не произошло, то Тинг требует совершить Брайкхерт, бросить вызов соседнему правителю и потребовать определенное количество людей взамен убитых. И Ярл ничего не может сделать, если только пойти войной? Тогда требование формально будет соблюдено. Однако в таком случае народ все равно может остаться недовольным. Север — место сложное. Здесь ярлом не будет человек слабый, который возвысился, когда то и с тех пор успокоился. Бывает так, что каждый день испытывает правителя на прочность. Надо выяснить, куда отправился наш ярл со своей дружиной. Только и всего, — хмыкнул Ерикан. Кройся, мир, учитель, и тогда ответ придет сам собой, съязвила Юти, однако не осознала, как именно права была в этот момент. Потому что стоило девочке произнести это, как одна из дверей решительно распахнулась, и вив миру странную картину. На пороге боролись два человека женщина и мужчина. Последний пытался вырваться наружу. а его избранница на против делала все, чтобы воспрепятствовать этому. Учитывая, что мужчина оказался более хрупкой комплекцией, одаренная даже стала болеть за него, потому чуть не вскрикнула от радости, когда он вырвался из цепких объятий женщины и оказался под даем. причем сразу же после этого дверь захлопнулась. «Ерикан — Ерикан! — закричал освобожденный. — Это ты, клянусь памятью отца! Было видно, что наставнику потребовалось немало времени, чтобы вспомнить говорившего. Но, наконец, к собственной чести, учитель произнес вполне степенно, словно лежал на пышной кровати под балдахином, только ожидая разговора с этим человеком, а не стоял под проливным дождем. «Турик Ласка, Сентурига Для южан прозвища тоже значили очень много. В пределах только близкий человек мог назвать Юти Райдарской, или в том случае, если она сама представилась подобным образом. В других обстоятельствах прозвище говорили украдкой, чтобы их обладатель вдруг не услышал. В землях, напротив, люди узнавали друг друга не столько по именам, данным родителями, сколько по вскоре приобретенным. — Я давно уже не ласка, — усмехнулся тот. — Неудачно сломал на охоте ногу, И с тех пор потерял было и прыть и ловкость теперь я просто турик «Турик, просто турик нараспев произнесла про себя юти вспомнив похабную шутку славящуюсь в пределах не думал что ты еще жив продолжал северянин мне было не больше двенадцати когда ты в последний раз проходил через хорт как твой отец спросил Ерикан. хвалан погиб в битве пусть помнят потомки имя его «Пусть помнят!» — повторил Турик. Помимо отличия в сложении рук, имелись в землях еще особенности, касающиеся служения аншаре. Так, к примеру, считалось необычайной честью умереть непременно в бою, а не от старости или дурной болезни. Юти понимала, что причиной всему переплетение старых языческих верований, которые легли на почитание новой богини. «Это моя ученица!» «Пелир Ютинель Керрис Райдарская», — сказал Ерикан, когда пауза стала уже неприличной. Одаренная удивленно вскинула брови, взглянув на старика. Во-первых, он представил ее полным именем, а не обрубком. Во-вторых, как правило, настайник старался выдать девочку за пацана, но все же Юти слегка поклонилась и поприветствовала мужчину. «Каротер, Турик, сын Турига, вы хорошо говорите по-имперски». Тот внезапно и молниеносно покраснел, чем ввел одаренное в замешательство. Но после начал говорить. «Хвала Аншари, что она забрала отца, и он не дожил до сегодняшнего дня, чтобы не видеть моего позора. Прошу прощения за мою вспыльчивость и невоспитанность. Каротер, Пелир Ютинель, Керрис Райдарская, позвольте пригласить вас в мой дом, путники». Юти, хотя была совершенно не против, а, скорее, очень даже за, посмотрела на учителя. Тот слегка поклонился. «Для нас будет честью принять твое приглашение!» Одаренная ожидала, что дверь сейчас не откроется. Она даже рисовала себе в голове картину, как мощная дородная женщина держит ручку с другой стороны. Но турик и приглашенные путники... Безо всякого труда вошли в натопленный дом И только теперь Юти поняла, как продрогла О профессии хозяина девочка догадалась сразу Повсюду оказались развешаны сушащиеся на сплетенных меж собой палках шкуры Когда-то он был охотником, а теперь заделался с корняком Турик что-то сказал жене на северном наречии А та недовольно бросила несколько слов ему в ответ, но пошла к огню, на котором варилось нечто невероятно ароматное. Девочка даже вспомнила, что последний раз ела нормальную горячую похлебку еще в западных землях. «Прошу простить мою жену, Ирикан. Турик пригласил их к столу. «Она хорошая женщина, просто боится за меня!» «Боится? Я вышел в час зверя, а он не прощает этого!» На плечи Юти легла теплая шкура. Обернувшись, она увидела рябое озабоченное лицо жены Турика. Как эта толстая и грозная женщина бесшумно подошла к ней, оставалось только догадываться. Отдав шкуру, та похлопала девочку по плечу, от ее ободряющих ударов дрогнул бы и медведь, и вновь ушла к огню. «Я же говорю, хорошая женщина!» — улыбнулся северянин, обнажив щербатый рот. — Турик, ты не знаешь, куда отправился Ярл Фромвик? — Туда, куда давно должен был отправиться. Убить зверя? Уже вторую луну из нашего поселения пропадают люди. Пропадают бесследно. Мы говорили Ярлу, но тот только отмахивался. И созвали Тинг, чтобы объявить Брайкхерт. — Все так? — Турик почему-то потупил взгляд. Тогда Ярл собрал только малую дружину, «И ушел на запад к поющим скалам». «Когда это было?» — спросил Ерикан. «Вчера утром». «До поющих скал несколько часов хода. Можно было обернуться за день», — посуровил наставник. «Многие говорят, что у зверя есть имя», — стал рассказывать Турик еще тише. Какая же?» «Грэндалмодор». Услышав последнее, жена Турика разразилась с такой бранью на северном наречии, что чуть не опрокинула котелок. После бурной перебранки в домике наконец наступила гробовая тишина. — Почему вы считаете, что это мать всех монстров? — Только она не оставляет ни тел, ни одежды от своих жертв, — ответил Турик. Ирикан повернулся к Юти и заговорил с ней, причем вполне серьезно, без всякой насмешки. — В землях есть поверье, что все монстры произошли от одного — Грэндлму... Начала Ютина, заметив испуганный взгляд жены Турика, сказала на имперском «Матери монстров». «Именно. Существо, передвигающееся в закатных лучах солнца, появлению которого предшествует густой туман. Как думаешь, может здесь быть нечто подобное?» «Конечно, нет», — спокойно ответила Юти. «Единственный зверь, который тут способен поселиться, — это тварь Скверны. Но это почти исключено». — К тому же добраться из пустоши сюда — задача сложная. Если бы тварь действительно была такая огромная, ее бы десять раз заметили и убили. — Тогда что? — Вонов спросил Ерикан и опять без издевки, будто разговаривал с равным. Ютья даже смутилась на мгновение. — Пойдем и узнаем. Эти слова дались одаренной невероятно тяжело. Она пригрелась под теплой шкурой так, что глаза против воли стали слепаться. Больше всего девочке хотелось растянуться у огня, а не выходить обратно под дождь. И чтобы убедить себя, она добавила, до заката осталось несколько часов, но надо идти сейчас. Так есть возможность найти хоть какие-нибудь следы ярла, пока все не размыл дождь. Ерикан удовлетворенно кивнул, словно она озвучила его собственные мысли. — Только, — добавила Юти, глядя, как к ним идет жена Турика с горячим котелком, Будет невежливо покидать этот благородный дом столь поспешно и не воздать чести гостеприимству хозяина. Я бы не сказал лучше, улыбнулся Ерикан.